Глава девятая. Степана Трофимовича описали. Между тем произошло у нас приключение, меня удивившее, а Степана Трофимовича потрясшее. Утром в 8 часов прибежала от него ко мне Настасья с известием, что барина описали. Я сначала ничего не мог понять, добился только, что описали чиновники, пришли и взяли бумаги. А солдат завязал в узел и отвёз в тачке. Известие было дикое, я тотчас же поспешал к Степану Трофимовичу. Я застал его в состоянии удивительном, расстроенного и в большом волнении, но в то же время с несомненно торжествующим видом. На столе среди комнаты кипел самовар и стоял налитый, но не тронутый и забытый стакан чая. Степан Трофимович слонялся около стола и заходил во все углы комнаты, не давая себе отчёта в своих движениях. Он был в своей обыкновенной красной фуфайке, но увидев меня, поспешил надеть свой жилет и сюртук, чего прежде никогда не делал, когда кто из близких заставал его в этой фуфайке. Он тотчас же и горячо схватил меня за руку, Наконец-то, друг мой, он вздохнул полной грудью. Шерх. Я к вам к одному послал, и никто ничего не знает. Надо велеть Настасии запереть двери и не впускать никого, кроме, разумеется, тех, вы понимаете. Он с беспокойством смотрел на меня, как бы ожидая ответа. Разумеется, я бросился расспрашивать и кое-как из несвязной речи с перерывами и ненужными вставками узнал, что в семь часов утра к нему вдруг пришел губернаторский чиновник. «Виноват, я забыл его имя. Он не здешний, но, кажется, его привез Лембке. В выражении лица что-то тупое и немецкое. Его зовут Розенталь. Не Блюм ли?» «Блюм. Именно он так и назвался. Вы его знаете?» что-то тупое и очень самодовольное по внешности, в то же время очень суровый, неприступный и важный. Фигура из полиции из повинующихся. Я в этом кое-что смыслю. И я спал ещё, и в образете он попросил меня взглянуть на мои книги и рукописи. Да, я вспоминаю, он употребил это слово. Он меня не арестовал, а только книги. Он держался на расстоянии, и когда начал мне объяснять о приходе, то имел вид, что я, короче, он как будто думал, что я немедленно брошусь на него и начну его нещадно бить. Все эти люди низшего состояния таковы, когда имеют дело с порядочным человеком. Само собою я тотчас всё понял. Вот уже 20 лет, как я подготавливаю себя к этому. Я ему отпер все ящики и передал все ключи, сам и подал я ему всё, подал. Я держал себя спокойно и с достоинством. Из книг он взял заграничные издания Герцена, переплетённый экземпляр Колокола, четыре списка моей поэмы и словом всё это, затем бумаги и письма и кое-какие из моих исторических, критических и политических набросков. Всё это они понесли. Настасья говорит, что солдат в тачке свёз и фартуком накрыли. Да, и именно так, фартуком. Это был бред. Кто мог что-нибудь тут понять? Я вновь забросал его вопросами. Один ли блум приходил или нет, от чьего имени, по какому праву, как он смел, чем объяснил? Он был один, совсем один. Впрочем, и ещё кто-то был в передней. Да, я вспоминаю и потом. Впрочем, И ещё кто-то, кажется, был, а в синях стоял сторож. Надо спросить у Настасии, она всё это лучше знает. Я был, видите ли, слишком возбуждён. Он говорил, говорил кучу вещей, впрочем, он очень мало говорил, а это всё я говорил. Я рассказал мою жизнь, разумеется, с одной этой точки зрения. Я был слишком возбуждён, но уверяю вас, держался с достоинством. Боюсь, впрочем, что я, кажется, заплакал. Тачку они взяли у лавочника рядом. О, Боже, как могло все это сделаться? Но ради Бога, говорите точнее, Степан Трофимович, ведь это сон, что вы рассказываете. Шех, я и сам как во сне. Знаете, он упомянул имя Телятникова. И я думаю, что вот этот-то и прятался в синях. Да, вспомнил он... предлагал прокуроры и, кажется, Дмитрия Дмитрича, который мне, между прочим, ещё должен 15 рублей в ералаш. Словом, я не совсем понял, но я их перехитрил. И какое мне дело до Дмитрия Дмитрича? Я, кажется, очень стал просить его скрыть, очень просил, очень боюсь даже, что унизился. Как вы полагаете? Наконец-то он согласился. Да, вспомнил. Это он сам просил, чтобы будет лучше, чтобы скрыть, потому что он пришёл только взглянуть и ничего больше, и больше ничего, ничего. И что, если ничего не найдут, то и ничего не будет. Так что мы и кончили всё по-дружески. Я совершенно доволен. Помилуйте, да ведь он предлагал вам известный в таких случаях порядок и гарантии. а вы же сами и отклонили, вскричал я в дружеском негодовании. Нет, это к лучше без гарантий. И к чему скандал? Пускай до поры до времени на дружеских началах, вы знаете, в нашем городе, если узнают мои враги, и затем к чему этот прокурор? Это свинья, прокурор наш. который два раза был со мной невежлив и которого в прошлом году с удовольствием поколотили у этой очаровательной и прекрасной Натальи Павловны, когда он спрятался в ее будуаре. «И затем, мой друг, не возражайте мне и не обескураживайте? Прошу вас, потому что нет ничего не сноснее, когда человек несчастен, а ему тут-то и указывают сто друзей, как он сглупил. Садитесь, однако, и пейте чай. И, признаюсь, я очень устал». «Не прилечь ли мне и не приложит ли уксусу к голове, как вы думаете?» «Непременно!» — вскричал я. «И даже бы льду! Вы очень расстроены, вы бледны и руки трясутся. Лягте, отдохните и подождите рассказывать. Я посижу подле и подожду». Он не решался лечь, но я настоял. Настасья принесла в чашки уксусу, я намочил полотенце и приложил к его голове. Затем Настасья стала на стул и полезла зажигать в углу лампадку перед образом. Я с удивлением это заметил, да и лампадки прежде никогда не бывало, а теперь вдруг явилась. Это я давече распорядился, только что те ушли, пробормотал Степан Трофимович, хитро посмотрев на меня. Когда у тебя в комнате такие вещи и приходит тебя арестовывать, то это внушает и должны же они доложить, что видели. Кончив с лампадкой, Настасья стала в дверях, приложила правую руку к щеке и начала смотреть на него с плачевным видом. Удалите её под каким-нибудь предлогом, кивнул он мне с дивана. Терпеть я не могу этой русской жалости, и потом это мне докучает. Но она ушла сама. Я заметил, что он всё озирался к дверям и прислушивался в переднюю. Нужно, видите ли, быть готовым, значительно взглянул он на меня. Каждую минуту придут, возьмут их. И сейчас человек. Господи, кто придёт? Кто вас возьмёт, видите ли, мой милый? Я прямо спросил его, когда он уходил: "Что со мной теперь сделают? Вы бы уж лучше спросили, куда сошлют", кричал я в таком же негодовании. Я это и подразумевал, задавая вопрос, но он ушёл и ничего не ответил. «Видите ли, насчет белья, платья, теплого платья особенно, это уж как они сами хотят. Велят взять так, а то так и в солдатской шинели отправят». «Но я тридцать пять рублей понизил он вдруг голос, озираясь на дверь, в которую вышла Настасья, тихонько просунул в прореху в жилетном кармане. Вот тут, пощупайте». «Я думаю, жилета они снимать не станут, а для виду в портмоне оставил семь рублей. Все, дескать, что имею». Знаете, тут мелочи с дачи медными на столе, так что они не догадаются, что я деньги спрятал. А подумают, что тут все, ведь Бог знает, где сегодня перейдется ночевать. Я поник головой при таком безумии. Очевидно, ни арестовывать, ни обыскивать так нельзя было, как он передавал, и уж, конечно, он сбивался. Правда, все это случилось тогда, еще до теперешних последних законов. Правда и то, что ему предлагали, по его же словам, более правильную процедуру, но он перехитрил и отказался. Конечно, прежде, то есть ещё так недавно, губернатор и мог в крайних случаях, но какой же опять тут мог быть такой крайний случай? Вот что сбивало меня с толку. Тут, наверное, телеграмма из Петербурга была, сказал вдруг Степан Трофимович. Телеграмма про вас Это за сочинение-то Герцена? Да за вашу поэму с ума вы сошли. Да за что тут арестовать? Я просто озлился. Он сделал гримасу и, видимо, обиделся. Не за крик мой, а за мысль, что не за что было арестовать. Кто может знать в наше время за что его могут арестовать, загадочно пробормотал он. Дикая, нелепейшая идея мелькнула у меня в уме. Степан Трофимович, скажите мне, как другу, восклицал я, как истинному другу, я вас не выдам. Принадлежите вы к какому-нибудь тайному обществу или нет? И вот, к удивлению моему, он и тут был неуверен. Участвует он или нет в каком-нибудь тайном обществе? Ведь как это считать? Воеву? Как как считать? Как принадлежишь всем сердцем прогрессу и Кто может заручиться, думаешь, что не принадлежишь, а смотришь, а кажется, что к чему-нибудь и принадлежишь? Как это можно? Туда или нет? Это началось в Петербурге, когда мы с нейю хотели там основать журнал. Вот где корень. Мы тогда ускользнули, и они нас забыли. А теперь вспомнили. Шек, шег, разве вы не знаете, воскликнул он болезненно. У нас возьмут, посадят в кибитку и марш в Сибирь на весь век, или забудут в Каземате. И он вдруг заплакал горячими, горячими слезами. Слёзы так и хлынули. Он закрыл глаза своим красным фуляром и рыдал, рыдал минут 5 конвульсивно. Меня всего передёрнуло. Этот человек 20 лет нам пророчествовавший, наш проповедник, наставник, патриарх, кукольник так высоко и величественно державший себя над всеми нами, перед которым мы так от души преклонялись, считая за честь, и вдруг он теперь рыдал, рыдал как крошечный нашаливший мальчик в ожидании розги, за которую отправился учитель. Мне ужасно стало жаль его. В кибитку он очевидно верил, как в то, что я сидел подле него, и ждал её именно в это утро, сейчас её минуту, и всё это за сочинение Герцена, да за какую-то свою поэму. Такое полнейшее совершеннешее незнание обыденной действительности было и умитительно, и как-то противно. Он наконец плакать перестал, встал с дивана и начал опять ходить по комнате, продолжая со мной разговор, но по минутно поглядывая в окошко и прислушиваясь в переднюю. Разговор наш продолжался безсвязно. Все уверения мои и успокоения отскакивали как от стены горох. Он мало слушал, но всё-таки ему ужасно нужно было, чтоб я его успокаивал и без умолку говорил в этом смысле. Я видел, что он не мог теперь без меня обойтись и ни за что бы не отпустил от себя. Я остался, и мы просидели часа два слежком. В разговоре он вспомнил, что Блюм захватил с собою две найденные у него прокламации. «Как прокламации?» — испугался я с дуру. «Разве вы...» э — -э -э «Мне подкинули десять штук», — ответил он досадливо. «Я...» Он со мною говорил то досадливо и высокомерно, то ужасно жалобно и приниженно. Но я с восьмью уже распорядился, а Блюм захватил только две. И он вдруг покраснел от негодования. «Вы меня ставите на одну доску с этими людьми! Неужто вы полагаете, что я могу быть с этими подлецами, с подметчиками, с моим сынком Петром Степановичем, с этими вольнодумцами от подлости? О, Боже!» Ба, да не смешали ли вас как-нибудь? Впрочем, здор быть не может, заметил я. Знаете ли, вырвалось у него вдруг. Я чувствую минутами, что я произведу там какой-нибудь скандал. О, не уходите, не оставляйте меня одного. Мой жизненный путь сегодня закончен, я это чувствую. Я, знаете, я, может быть, брошусь и укушу там кого-нибудь, как тот подпоручик. Он посмотрел на меня странным взглядом, испуганным, и в то же время как бы и желающим испугать. Он действительно все более и более раздражался на кого-то и на что-то. По мере того, как проходило время и не являлись кибитки, даже злился. Вдруг Настасья, зашедшая зачем-то из кухни в переднюю, задела и уронила там вешалку — Степан Трофимович задрожал и помертвел на месте, но когда дело обозначилось, он чуть не завизжал на Настасью и топоча ногами прогнал её обратно на кухню. Минуту спустя он проговорил, смотря на меня в отчаянии: "Я погиб". Шерх сел он вдруг подле меня и жалоско-жалко посмотрел мне пристально в глаза. Шерх Я не Сибири боюсь, клянусь вам, ой, я вам клянусь, даже слёзы проступили в глазах его. Я другого боюсь. Я догадался уже по виду его, что он хочет сообщить мне наконец что-то чрезвычайное, но что до сих пор он стало быть удерживался сообщить. Я позора боюсь, прошептал он таинственно. Какого позора? Да ведь напротив, поверьте, Степан Трофимович, что всё это сегодня же объяснится и кончится в вашу пользу. Вы так уверены, что меня простят? Да что такое простят? Какие слова? Что вы сделали такого? Уверяю же вас, что вы ничего не сделали. Что вы об этом знаете? Вся моя жизнь была шар. Они всё припомнят. А если ничего и не найдут, так тем хуже, прибавил он вдруг неожиданно. Как тем хуже? Хуже? Не понимаю. Друг мой, друг мой, ну пусть в Сибирь, в Архангельск, к лишению прав погибать, так погибать. Но я другого боюсь, опять шёпот, испуганный вид и таинственность. Да чего? Чего? "Уисекут", произнёс он и с потерянным видом посмотрел на меня. "Кто вас высечит?" Где? Почему? вскричал я, испугавшись, не сходит ли он с ума. Где? М-м, ну там, где это делается? Да где это делается? Э, шек, зашептал он почти на ухо. Под вами вдруг раздвигается пол, вы опускаетесь до половины. Это всем известно, басни, вскричал я, догадавшись. Старые басни, да не уж-то вы верили до сих пор, я раскатался. басни. С чего-нибудь да взяли же эти басни? Сечонный не расскажет. Я 10.000 раз представлял себя в ображении да вас-то, вас-то за что? Ведь вы ничего не сделали. Чем хуже, увидит, что ничего не сделал и высекут. И вы уверены, что вас затем в Петербург повезут? Друг мой, Я сказал уже, что мне ничего не жаль, мой жизненный путь закончен. С того часа в скворечниках, как она простилась со мною, мне не жаль моей жизни, но позор, позор, что скажет она, если узнает? Он с отчаянием взглянул на меня и бедный весь покраснел. Я тоже опустил глаза. Ничего она не узнает, потому что ничего с вами не будет. Я с вами точно в первый раз в жизни говорю, Степан Трофимович. До того вы меня удивили в это утро. Друг мой, да ведь это не страх. Но пусть даже меня простят, пусть опять сюда привезут и ничего не сделают, и вот тут-то я и погиб. Она будет меня подозревать всю свою жизнь. Меня, меня по этому мыслителя, человека, которому она поклонялась 22 года, Ей и в голову не придёт. Придёт, прошептал он с глубоким убеждением. Мы с ней несколько раз о том говорили в Петербурге, в Великий пост перед выездом, когда оба боялись. Она будет меня подозревать всю свою жизнь, и как разуверить? Выйдет невероятно. Да и кто здесь в городошке поверит, это неправдоподобно. И затем женщины, она обрадуется, Она будет очень огорчена, очень искренно, как истинный друг, но втайне обрадуется. Я дам ей оружие против меня на всю жизнь. Ох, погибла моя жизнь. Двадцать лет такого полного счастья с ней, и вот он закрыл лицо руками. «Степан Трофимович, не дать ли вам знать сейчас же Варваре Петровне о происшедшем?» — предложил я. «Боже, меня упаси!» — вздрогнул он. «Степан Трофимович, не дать ли вам знать сейчас же Варваре Петровне о происшедшем?» и вскочил с места. Ни за что, никогда, после того, что было сказано при прощании в скворешниках никогда. Глаза его засверкали. Мы просидели, я думаю, ещё час или более, всё чего-то ожидая. Уж такая задалась идея. Он прилёг опять, даже закрыл глаза и минут 20 пролежал, не говоря ни слова, так что я подумал даже, что он заснул или в забытьи. Вдруг он стремительно приподнялся, сорвал с головы полотенце, вскочил с дивана, бросился к зеркалу, дрожащими руками повязал галстук и громовым голосом крикнул Настасью, приказывая подать себе пальто, новую шляпу и палку. "Я не могу терпеть более", проговорил он обрывающимся голосом. "Не могу, не могу. Иду сам". «Куда?» — вскочил я тоже. «К лембке, шер. Я должен, я обязан. Это долг. Я гражданин и человек, а не щепка. Я имею права. Я хочу моих прав. Я двадцать лет не требовал моих прав». Я всю жизнь преступно забывал о них, но теперь я их потребую. Он должен мне всё сказать, всё. Он получил телеграмму. Он не смеет меня мучить, ни то арестуй, арестуй, арестуй! Он восклицал с какими-то взвизгами и топал ногами. Я вас одобряю, сказал я нарочно как можно спокойнее, хотя очень за него боялся. Право это лучше, чем сидеть в такой тоске. но я не одобряю вашего настроения. Посмотрите, на кого вы похожи и как вы пойдете туда. С Лемке нужно держать себя достойно и спокойно. Действительно, вы можете теперь броситься и кого-нибудь там укусить. Я предаю себя сам. Я иду прямо в львиную пасть. Да и я пойду с вами. Я ожидал от вас не менее. Принимаю вашу жертву, жертву истинного друга, но... До дому, только до дому. Вы не должны, вы не вправе компрометировать себя далее моим сообществом. О, поверьте мне, я буду спокоен. Я осознаю себя в эту минуту на высоте всего, что только есть самого святого. Я, может быть, и в дом с вами войду, прервал я его. Вчера меня известили из их глупого комитета через Высоцкого, что на меня рассчитывают и приглашают на этот завтрашний праздник в число распорядителей, или как их... Число тех шести молодых людей, которые назначены смотреть за подносами, ухаживать за дамами, отводить гостям место и носить бант из белых с пунцовыми лент на левом плече». Я хотел отказаться, но теперь почему мне не войти в дом под предлогом объясниться с самой Юлией Михайловной? Вот так мы и войдём с вами вместе. Он слушал, кивая головой, но ничего, кажется, не понял. Мы стояли на пороге. Шех протянул он руку в угол к лампатке. Шех. Я никогда этому не верил, но пусть, пусть, он перекрестился. Идёмте. Ну, так-то лучше, подумал я, выходя с ним на крыльцо. Дорогой поможет свежий воздух, и мы поутихнем, воротимся домой и ляжем почевать. Но я рассчитывал без хозяина. Дорогой именно как раз случилось приключение, ещё более потрясшее и окончательно направившее Степана Трофимовича, так что я, признаюсь, даже и не ожидал от нашего друга такой прыти, какую он вдруг в это утро высказал. Бедный друг, добрый друг.